Глава 3. Больница номер 2. Медицина в пенитенциарной системе штука крайне занятная. Конечно, надо бы изложить её историю, начиная от Фёдора Петровича Газа, но всё это есть в Википедии и других открытых источниках. Я опишу основные моменты, которые имели значение в тот период, когда я там работал. Главное и принципиальное мы не подчинялись Минздраву. Все его приказы, распоряжения, рекомендации мы могли лихо игнорировать, а в случаях, когда это было выгодно, наоборот, могли отстаивать свою точку зрения, опираясь именно на них. Такая вот коллизия. Далее. Каждое пенитенциарное учреждение имеет медицинский отдел. В зависимости от размера заведения это мог быть фельдшерский пункт, медицинская часть или же больница. Кроме того, медицина делилась на обслуживание осуждённых и находящихся под следствием. Естественно, всё это перемешивалось и вычурно выворачивалось наизнанку. Когда я только пришёл, вся медицина была под хозяином, то есть подчинялась начальнику учреждения, и эта система работала стабильно. Пока в соседней Москве не произошёл летальный случай. А когда стали искать виноватых, медики свалили всё на администрацию, мол их не подпускали к пациенту, и они не имели возможности спасать, а администрация, естественно, во всём обвинила медиков. Эта история привела к серьёзным последствиям. Правда, как всегда, только поверхностным. Было принято оригинальное решение создать внутри ВСН медико-санитарные части, МСЧ. В каждом регионе нашей необъятной родины организовали новый бюрократический аппарат, который руководил медициной в каждом из подразделений системы, в колониях, изоляторах и так далее. Теперь больница или фельдшерский пункт больше не находились в подчинении администрации учреждения, которое они обслуживали, а значит, их работники стали самостоятельно в принятии решений. Это была глупость по двум причинам. Первая МСЧ по-прежнему подчинялись региональному генералу, и вторая мы работали в режимном учреждении, а значит, должны были выполнять все правила внутреннего распорядка. А в такой ситуации какая к чёрту разница, подчиняемся мы хозяину или нет? Если де-факто да. Таким образом получалось, что я не работал в крестах, а работал лишь на их территории. В больнице номер 2 МСЧ 78, где цифры обозначают номер региона. Наша больница имела следующую структуру: дежурная служба, терапевтическое отделение на 40 коек, И инфекционное отделение на 20 коек, психиатрическое отделение на 100 коек, а также кабинеты стоматолога, врача-невролога, терапевта, флюорографии и так далее, которые были разбросаны в буквальном смысле слова по всей территории учреждения. То есть психиатрическое отделение было самым большим в нашей больнице. По сути, больница обеспечивала мою работу и функционирование моего отделения. Как и положено, наша больница имела в штатном расписании главврача, заместителя главврача, врачей отделений и врачей-консультантов. Но моё взаимодействие со всей этой структурой носило формальный характер. Главврача можно вообще исключить из моей истории, так как он ничего не решал и мало какие события от него зависели. За исключением, пожалуй, того, что он знатно выносил мозг и наводил суету там, где это совершенно не требовалось. Ну или творил откровенную дичь. Вот пример. Думаю, ни для кого не секрет, что лучший способ пронести что-то запрещённое на режимную территорию это воспользоваться своим походным бардачком. На сленге так называют задний проход, который у опытных людей способен вмещать уникальные вещи. Я знал человека, который мог там пронести бутылку водки в стекле или две банки сгущёнки. В тот день главврач был на суточном дежурстве. Ночью прибыл этап из областной колонии, где был арестант с телефоном. Об этом знал оперативный отдел, так как кто-то стуканул им об этом заранее. И они бы сами решили эту проблему. Арестант был блатной и прекрасно знал правила игры. Но этому клоуну, то есть главврачу, приспичило вмешаться в ситуацию и достать телефон самостоятельно. Так как звездочек на его погонах было больше, чем у рядовых сотрудников оперативного отдела, они не могли его остановить. Главврач притаскивает этого несчастного в смотровую больницу и, как назло, кто-то не убрал со стола хирургические инструменты. А смотры, раздевания и прочее персонаж терпел, но когда главврач полез руками доставать за аначку, он не выдержал. Смог извернуться, схватить со стола скальпель и хорошенько и очень быстро полоснуть себе вены на предплечье. Естественно, к утру он оказался у меня на психиатрическом отделении в связи с суицидальной попыткой. Хотя объективно он был абсолютно здоров, его действия были понятны и обоснованы в той ситуации. В общем, кроме нелепых, но почти каждодневных заданий, моя работа не сильно пересекалась с деятельностью главврача. Больше всего мы работали с дежурными медиками. Как и в самом изоляторе, у медицинской службы было дежурное подразделение, состоящее, как это ни смешно, из одного медицинского работника на суточном дежурстве фельдшера или врача. Самое главное в учреждении, чтобы всё было спокойно и все остались живы, а в тюрьме все возможные эксцессы со здоровьем случаются не реже, чем на воле. От профессионализма, быстроты реакции и понимания дежурного фельдшера зависит многое. Он единственный, кто действительно занимается медициной. Дежурный медик это тот человек, который разгребает всё то, что происходит На любое происшествие, от жалоб на головные боли до аппендицитов, инфарктов и попыток суицидов, в первую очередь реагировал он. Если проводить аналогию с гражданской медициной, это скорая помощь. Только тут участок не район города, а учреждение. Любое событие, происшествие в камере имеет структуру. Сначала что-то происходит. Потом сам будущий пациент или его сокамерники любым доступным способом привлекают к себе внимание. Это могут быть крики, стук в дверь, Сотрудник режима, корпусной, слышит и идёт, бежит, летит к камере. Выясняет, что произошло, хватает рацию, если прямо срочно, или идёт к телефону вызывать дежурного фельдшера. Фельдшер бежит, быстро бежит, а далее или оказывает помощь на месте, или придумывает, как решить проблему. Когда у заключённого случалось что-то серьёзное, требующее госпитализации в стационар, например, инфаркт или аппендицит, Это всегда было главной болью, хоть и достаточно рутинной. Дежурный медик вызывал городскую скорую помощь, но этого мало. Для того, чтобы госпитализировать подопечного, необходимо сформировать конвой из трёх сотрудников. А это значит вырвать с рабочих мест трёх человек и придумать, на кого переложить их обязанности. С учётом постоянной нехватки кадров, особенно в дни, когда случалось не одна госпитализация, а две, три, четыре Это могло превратиться в настоящий кошмар, поэтому всегда старались справиться с ситуацией на месте, хотя иногда это и было по краю. Это если проблема была соматической. А если же история оказывалась ближе к психиатрии, то не всё и не всегда было однозначно. Ни о какой госпитализации в городскую больницу речи быть не могло, и всех непонятных, неясных, странных пациентов переводили ко мне. И, конечно же, все ночные эксцессы, которые случались нередко, тоже приходилось разгребать дежурному фельдшеру. Это либо конфликты с аффектом и агрессией, либо суицидальное или самоповреждающее поведение, либо употребление чего-то запрещённого. Обычно фельдшеры не разбирались, демонстративный ли это акт шантаж администрации или действительно аффект, а сразу переводили к нам и правильно делали. Психиатрическое отделение В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 6 следственных изоляторов. Кроме того, СИЗО есть во всех регионах Северо-Западного федерального округа, а это Мурманск, Карелия, Псков, Новгород и наверняка я какого-то забыл. В каждом СИЗО есть подразделение МСЧ. Это может быть медицинский пункт, если изолятор небольшой, а может быть и больница, как у нас. В штатное расписание каждого медицинского подразделения входит ставка врача-психиатра. На деле, где-то это полноценный работник, который каждый день ходит на работу, а где-то совместитель на половину оклада, который бывает 1-2 раза в неделю. Эти врачи имели возможность вести только амбулаторный приём, во время которого они, по мере своих сил, знаний и фантазии, занимались выявлением, лечением и профилактикой психопатологии. Соответственно, если в других изоляторах появлялся пациент, нуждающийся в госпитализации в психиатрический стационар, приходилось экстренно организовывать санитарный транспорт с конвоем или же специалист кинул до планового этапа препаратами, уговорами или созданием щадящей среды, насколько это было возможно. Полноценным стационарным отделениям были только мы. То есть психиатрическое отделение в СИЗО Кресты было единственным на весь северо-запад страны. Таким образом, мы были уникальны и во многих случаях жизненно необходимы. А теперь непосредственно про отделение. Внешне. Психиатрическое отделение СИЗО «Кресты» находилось на режимной территории, занимая первый и второй этажи одного из лучей второго креста. Все специализированные отделения имели название, состоящее из двух цифр, которые писались через дробь. Первая — номер луча одного из крестов, вторая — номер этажа. У нас это было 6 дробь 1 и 6 дробь 2. Но поскольку нас воспринимали единым целым, то мы были просто 6 дробь 1. Перевод человека на психиатрическое отделение или на 6 дробь 1 – это одно и то же. Формально отделение было рассчитано на 100 коек. В действительности же их у нас было 96. Итак, первый этаж. Здесь располагались технические помещения, естественно, переделанные из обычных камер, процедурный кабинет, кабинет фельдшера, отделение и комната отдыха санитаров. Также там был отдельный кабинетик, корпусная, в которой сидел корпусной, сотрудник дежурной смены в погонах младшего руководящего состава, в его обязанности входило открытие и закрытие камер, вывод и сопровождение пациентов куда бы то ни было, следственные действия, свидания, прием врача, медицинские процедуры и прочее, контроль раздачи пищи, прием и досмотр вновь прибывших и тому подобное. В общем, вся рутинная работа. А также в эту корпусную были выведены мониторы с видеокамер, располагавшихся в надзорных палатах, за которыми он должен был непрерывно наблюдать и наблюдал. Теперь по палатам первого этажа. Это три надзорные палаты. Помещение, где была одна кровать по центру камеры и унитаз. Всё. Больше ничего в этих камерах не было. Туда мы помещали тех пациентов, которые нуждались по состоянию здоровья в постоянном наблюдении. В основном это склонная к совершению суицида или с выраженной агрессией или с высокой вероятностью ее проявления. А также лица в состоянии психоза или делирия. Остальные палаты, 14 штук, были двухместными. Второй этаж — это врачебные кабинеты, также переделанные когда-то из камер, сестринская, душевая и палаты. Здесь они уже были рассчитаны на 4-х человек, всего 16, кроме одной. Это была четвертая надзорная палата, такая же, как и те три на первом этаже. Она располагалась очень близко к врачебным кабинетам, поэтому туда помещались те, к кому необходимо было проявлять усиленное внимание с нашей врачебной стороны. От обычной психиатрической больницы мы, естественно, отличались. Здесь не камера, палата, здесь не нары, а скамья, не подследственные ребята, а исследуемый я. песня «Никакой ошибки» Владимир Высоцкий. В первую очередь мы находились на режимной территории и внешне ничем не выделялись. Те же галереи и камеры, и сколько ни называя их палатами, они все равно были камеры. Со всегда закрытыми дверями и маленькими смотровыми окошками-глазками, что затрудняло осуществление нормального надзора за пациентами. Следующее различие — это наши надзорные палаты. Их я уже описал ранее. В обычной больнице это одна палата на отделение. на несколько коек без дверей, но в проёме организован пост медсестры для наблюдения. В работе тоже было много отличий от городских больниц. У нас не было цели стремиться к улучшению статистических показателей. Не было необходимости соблюдать количество койко-дней согласно рекомендациям Минздрава, добиваться снижения повторных госпитализаций и тому подобного. Наша задача, чтобы на отделении и в учреждении было спокойно. А для этого должны быть правила. Достаточно жёсткие и не характерные для гражданских. Правила должны быть одни для всех, независимо от статуса заключённого, его диагноза и просьб со стороны руководства. А о самих правилах будет далее. Иерархия любого отделения: заведующий отделением, врачи, старшая медсестра, медсёстры, нянечки, санитары. Формально наша структура была такой же. На деле я начальник отделения, врачи, бригадир санитаров, санитары, медсёстры. Пожалуй, ключевым отличием нашей работы от городских больниц были санитары. По сути, они были главными на отделении. 5-6 санитаров и их бригадир Бугор, ночная и дневная смены. Санитары набирались из числа заключённых, оставшихся отбывать свой срок в хозе отряди СИЗО. Эти ребята делали решительно всё. Если новоприбывший пациент сохранял хотя бы формальную вменяемость, то есть мог говорить, отвечать на вопросы и выполнять простые команды, его отводили в отдельный кабинет, где мои санитары под надзором дежурной смены осматривали все вещи, которые у него были, включая одежду на нём. Предметы, запрещённые на отделении, одноразовые бритвы, любые электроприборы забирались на хранение до момента выписки пациента. Если же пациент поступал в состоянии аффекта, психоза или агрессивного демонстративно шантажного поведения, то опять же под надзором дежурной смены пациент переодевался с санитарами в халат или пижаму и помещался в надзорную палату. Когда была необходима силовая поддержка, первыми были тоже они, так как группа реагирования спецназ добиралась до отделения за минуту-две, а время тут нередко критически важно. Удержать пациента от агрессии или аутоагрессии это делали санитары Обход отделения раз в 30-40 минут с обязательным заглядыванием в глазок каждой палаты также их обязанность. Первыми на происшествия реагировали тоже они и сообщали о них дежурному персоналу. Раздача пищи, передача к посылок и писем снова санитары. Они выполняли львиную долю работы за режим за медсестёр и за врачей. Бригадиром мы всегда брали человека с образованием, желательно высшим или неоконченным высшим или хотя бы не идиота. потому что в его обязанности входил частичный, почти полный, документооборот. Все выписки из истории болезни, эпикризы, ответы на запросы делал он. Мы вели истории болезней, куда акротинко записывали эпикризы, а к нему приходилось расшифровывать все эти каракули и печатать итоговый документ, но уже подробно, развёрнуто и более понятно. На запросы от органов следствия, надзора и защиты я обычно отвечал бригадиру устно. просто излагал ему содержание ответа, а он уже набирал на компьютере красивую бумагу со всеми необходимыми казонными оборотами, правильно написанными шапками и прочей мутью. Более того, мои ежемесячные отчёты тоже подбивал бригадир. Мне же оставалось только проверить цифры и внести коррективы, если требовалось как-то подогнать этот отчёт под ножь руководства. Вообще делать свою работу чужими руками одна из отличительных особенностей пенитенциарной системы. И если санитары это зэки, то другую часть своей работы я перекладывал на психологов. Хотя это нельзя назвать паразитизмом в чистом виде, скорее это порочный симбиоз, так как и их работу мне тоже приходилось выполнять, помогая им по многим вопросам.